Оесточенные неудачами немцы решились на небывалое, вошли в болотистые леса, оставив на варшавском шоссе технику. Однако в сырых дебрях боевой пыл гитлеровцев быстро угас. преследование отступавших беловцев почти прекратилось. Люди были утомлены до крайности. Павел Алексеевич приказал дать бойцам день отдыха. сам поспал 4 часа. И почувствовал что силы и решительность вернулись к нему нелепыми казались теперь ночные предчувствия там на болоте только сердце ныло чуть-чуть когда вспоминал об этом до села шуи и теперь не очень далеко ну и что же он полон энергииией мысли спокойные ясные вокруг немцы но разве такое положение в новинку если есть противник это прежде всего означает есть кого бить в Надо было посоветоваться с ближайшими помощниками, наметить новые планы. Тут как раз вернулся комиссар, последние сутки находившийся в стрелковой дивизии. Явились вызванные генералом полковник Зубов и подполковник Вашурин. Сперва подвели итоги. Через Варшавское шоссе не смогла прорваться 2-я гвардейская КАВ-дивизия. Остались в лесах 8-я воздушно-десантная бригада и 329-я стрелковая дивизия. С ней значительная часть обозов, большое количество раненых. Людей насчитывалось примерно столько же, сколько ушло с Барановым. Но в частях не было боеприпасов. Артиллеристы и минометчики, израсходовав все снаряды и мины, бросали бесполезную теперь технику среди болот. Все войска, находившиеся с Беловым, не могли бы сейчас вести бой даже с одной немецкой дивизией. А противник имел по меньшей мере четыре. Значит, силой через Варшавское шоссе не пробиться. «Что для нас главное?» – спросил комиссар, похлёстывая веткой по голенищу. «Главное – спасти людей, вывести к своим. А раз так, раз вместе пробиться нельзя, надо просачиваться мелкими группами. народ у нас опытный это правильно ответил белов но дробить части на мелкие группы не стоит через шоссе таким способом просочиться легче не спорю но впереди сплошная линия фронта там придется прерывать немецкие позиции а мелким отрядом это не под силу и управлять ими невозможно анархия получится ставил нач штаба вашшурин лучше сохранить все части во главе с командирами четыре группы сказал павел алексеевич каждое наше соединение эта группа и все они движутся по разным маршрутам у нас три соединения возразил щелокковский конногвардейцы десантники и пехота и штаб уточнил генерал в управлении корпуса вместе с развед дивизионом комендантским эскадроном и другими подразделениями Сейчас больше 500 человек. Это будет четвертая группа. Задача такая – рассредоточиться на широком пространстве, найти слабые места в боевых порядках противника и прорваться через Варшавское шоссе в район 3-й партизанской дивизии. Там все группы воссоединяются, и мы решим, как и где пробиваться через линию фронта. «Ох, и нелегко будет!» — вздохнул Алексей Варфоломеич. «Немцам известно, куда мы стремимся. У них авиации, танки, они сильнее нас». «И прекрасно знают это?» — полупопросительно произнес Белов. «Конечно. Они уверены в своем превосходстве. Они будут действовать спокойно, логично, по всем правилам». «Не понимаю, куда ты клонишь, Павел Алексеевич», — сказал комиссар. «А вот Каноненко, кажется, понял», — улыбнулся Белов, поймав взгляд карих озорных глаз разведчика. Немецкий пехотный батальон готовился к наступлению. Перед ним лежало поле, поросшее редким кустарником. Метрах в шестистах по опушке леса оборонялись русские. Посреди поля между позициями виляла проселочная дорога. В полдень на проселке появились два всадника — Немец-наблюдатель доложил о них офицеру. Тот приказал не стрелять, подпустить ближе. Русские ехали неторопливо. Впереди командир на хорошем коне, с пистолетом на ремне. У второго всадника конь был похуже, со спиной автомат. В бинокль офицер видел беззаботные лица русских. Те смеялись, разговаривали, не догадываясь об опасности. Офицер приказал захватить их там, где... где дорога выгибалась дугой к немецким позициям на всадников заметили не только немцы советские солдаты тоже увидели их на опушке взвлась ракета раздались предупредительные выстрелы в садники остановились огонь приказал немецкий офицер конь русского командира согнув колени ткнулся мордой в землю садник вылетел из седла и шлепнулся на траву Второй кавалерист, пригнувшись, мчался среди кустов и скоро исчез за деревьями. В бинокль хорошо было видно, как дернулся конь и затих, перестав стучить ногами. Русский, вылетевший из седла, долго лежал неподвижно, словно мертвый, а потом вдруг вскочил и, прихрамывая, побежал к своим. Немцы начали стрельбу, но русские ударили в ответ из двух пулеметов. Разгорелся огневой бой. Лучий, в общем-то, ничего особенного не представлял. Русские разведчики или связисты напоролись неожиданно на противника. В лесу при маневренных действиях подобное бывало нередко, но немцев насторожило то, что русские солдаты под прикрытием пулеметов дважды пытались подобраться к убитой лошади. Однако лежала она на открытом месте, подходы хорошо простреливались, русские оба раза вынуждены были отступить в мелколесье. Вскоре батальон поднялся в атаку и выбил советских солдат со пушки. Командиру батальона доложили, что убитая лошадь подседлана хорошим седлом, а в кобуре седла обнаружена легкая полевая сумка, какие носит обычно русский офицер. Документы, обнаруженные в полевой сумке, были отправлены в штаб полка. Не прошло и часа, как оттуда посыпались запросы, где, при каких обстоятельствах захвачены присланные бумаги. Еще через час доставленные специальным самолетом, бумаги эти лежали перед командующим 4-й немецкой армией. Среди захваченных документов был приказ, подписанный Беловым, Щелоковским и Вашурином. Подлинность его не вызывала сомнений, все три подписи фашистам были известны. Согласно этому приказу, войска Белову поворачивали теперь на юго-запад, чтобы выйти по лесам в район Рославля, и там пересечь Варшавское шоссе. С точки зрения русских, замысел был вполне разумным. В случае неудачи они могли укрыться в брянских лесах, где действовали внушительные партизанские силы. На многочисленных картах в больших и малых немецких штабах наносились новые пометки. Немецкое командование немедленно приняло надлежащие меры. Из четырех дивизий, преграждавших путь Белову, две были сняты с позиций и форсированным маршем отправлены к рословлю и невдомекк было фашистом что убитого коня собственными руками подседлал начальник разведки корпуса подполковник каноненко а всадниками были двое бойцов добровольно вызвавшиеся на рискованную прогулку отчаянные ребята ехали на встреччу смерти а сами балагурили и смеялись К счастью, обошлось без жертв. Операцию разыграли четко. Как только со стороны немцев раздались выстрелы, наш снайпер первой же пулей сразил коня. Разведчик, сидевший на нем, ушиб при падении ногу. Но это был такой пустяк, о котором не стоило и вспоминать. На четыре группы разбил Белов оставшиеся с ним войска. четыре маршрута были проложены через варшавское шоссе. один из них самый западный был наиболее трудным кто-то должен пойти в том направлении которое указано было в ложном приказе должен увлечь за собой преследователей. иначе фашисты быстро поймут обман. самый длинный самый трудный самый опасный маршрут генерал взял для своего отряда. павел алексее рассуждал так Он наиболее старший и опытный среди командиров, скорее найдет правильное решение в критической ситуации. Во всяком случае должен найти. С ним штаб, много офицеров, отборные бойцы, разведчики. Людей меньше, чем в других группах, но это к лучшему, легче уйти от преследования. К тому же все на конях. Комиссар Щелаковский одобрил замысел Белова. Риск, конечно, большой, но и дело важное. табной отряд увлечет немцев на запад, о конногвардейцы, парашютисты и пехота с обозом перейдут в шоссе на тех участках, где фашисты оставят лишь легкие заслоны. Слеовало позаботиться и о том, чтобы противник не прозевал отход отряда белого. Поэтому Павел алексеевич приказал начать движение за светло, пока летают немецкие разведывательные самолеты. фашисты забеспокоиться, пойдут вслед за беловым, а остальные группы в это время затаятся в лесах. Штабной отряд двигался пешком, без дорог, выдерживая направление по компасу. В конце колонны коноводы вели лошадей. После полуночи попали в низину, затопленную водой. Она доходила до щиколоток, а кое-где до колен. Деревья здесь стояли редкие, кривые, люди проваливались в ямы. Пришлось вытянуться цепочкой по одному. Павел Алексеевич шлепал по воде и думал, что в его планах многое зависит от быстроты, от выносливости бойцов. Но где критерий? Вероятно, ориентироваться надо на свои силы. Если он выдержит нагрузку, ее выдержат и другие, ведь почти все солдаты и офицеры намного моложе генерала. Близился рассвет, когда отряд выбрался на сухое место. и просел который нужно было пересечь. кононенко уже побывал там и доложил дорога завалена спиленными деревьями и минированы. вероятноят поработали партизаны. северенее в полутора километрах расположился в деревне полк гитлеровцев. противник не спит на окраине деревни устанавливает артиллерию слышен гул танковых моторов соседство опасное Все равно будем делать привал распорядился белов. люди выдохлись отстал вашурин с группой бойцов опасносно повторил кононенко подождем вашу шурина я думаю немцы не будут рыскать по лесу Павел алексеевич вылил из сапог воду нашел местечко по суше и лег завернувшись в бурку засыпая успел подумать бойцам хуже у них только шинели разбудила его беспорядочная стрельба. Скачил стремительно, нащупал рукой пистолет, осмотрелся. Утро было серое, накрапывал дождь. Стрельба доносилась с дороги. Натягивая мокрые сапоги, Павел Алексеевич слушал доклад адъютанта Михайлова. Оказывается, полевой караул вступил в бой с немецкими саперами, начавшими разминирование дороги. «Отряд! Поэскадронно остановись!» — скомандовал Белов. офицеры и солдаты быстро занимали места в строю каноненко берю разведчиков прикрой нас со стороны деревни отойдте последними слушаюсь на каблуках повернулся подполковник отправив вперед дозор павел алексеевич повел отряд к дороге метрах в трехстах за деревьями увидел черный танк из ствола пушки раз за разом вылетали острые язычки пламени Танк бил вдоль проселка, но к вражеской машине уже подбирались разведчики. За мной скомандовал белов и первым, прыгая через поваленные стволы, перебежал в дорогу. Быстро пошел по кустарнику и вскоре оказался на берегу озера, зарушшего листьями лилей. Оозеро тянулось далеко, суживаясь лишь в одном месте там где пересекал его деревянный мостик у мельницы. Сзади приближалась стрельба, подбежал запыхавшийся кононенко, товарищ генерал лучше обогнуть озеро справа на мельнице кто-то есть может засада обходить озеро терять время водоема не видно конца а фашисты совсем близко атакуем мельницу я веду первый взвод выхватил у кого-то винтовку бросился вперед бойцы топали рядом мельница молчала вот сейчас немецкий пулеметчик резанет в упор скосит взвод в но справа набегает подполковник Белых с людьми. Кто-нибудь успеет ворваться? Прикладами выбили дверь, несколько человек заскочили в ветхое строение, и раздался крик «Хандыхох!» «Ты чего это, сынок, а?» поднялась с лавки заспанная старуха. Приставила к уху ладонь, глядя на разгоряченных солдат. «Чего говоришь, голубь?» «Тьфу!» — сплюнул Белов, испытывая неловкость. «Больно уж геройски...» ел взвод на штурм этой мельницы, отличился, можно сказать, повернулся и пошел в густой старый лес. Следом в конфуженно улыбаясь едва поспевал за ним кононенко. Под деревьями бойцов нагнали коноводы, люди садились на лошадей и быстро исчезали за поворотом дороги. Павел Алексеевич не торопился, еще теплилась надежда, что догонит ваш шурин. Вот уже разобрали коней разведчики, прикрывавшие отход, появились за озером немецкие танки, начали бить из пушек по краю леса. Павел алексеевич вскочил в седло и ласково потрепал ладонью шею победителя. Уный конь с места пошел галопом. Выигран еще один бой, но радость тибеов не чувствовал. Жаль была вашшурина, в которым прошли вместе столько трудных дорог. Теперь начальник штаба уже не догонит отряд. теперь между беловым и вашушуриным, немецкая пехота немецкие танки ветер разогнал тучи и горячие июньское солнце быстро высушила капли воды на листьях и траве прогрела воздух на большом привале в глубине леса бойцы развеили мокрую одежду и обувь спали раздетые белов приказал дневальным оттаскивать людей с солнце пека в тень не отдыхали только разведчики По три-четыре человека уезжали они на задание, прощупывали деревни, соседние лесные массивы, наблюдали за дорогами. Вечером Павел Алексеевич суммировал полученные сведения. Картина получилась неутешительная. Отряд оказался в самой гуще вражеских войск. Все населенные пункты окрест были заполнены немецкими солдатами. По всем дорогам двигались фашистские колонны, направлявшиеся к Рословлю. свободный был лишь путь дальше на запад ничего себе комиссар щелаковский даже присвистнул вз глянув на карту тот самый маршрут который указан в ложном приказе мы павел алекстевич сами над собой топор занесли зато всех остальных вывели из-под удара а мы что же так и пойдем по тому пути который гитлеровцам подсказали прямо впасть натянул ешьте и Другого маршрута нет, комиссар. Немцы готовятся к большой операции, а мы постараемся проскользнуть в Тихомолку, без боя. Таким большим отрядом? Нет. Разделим отряд на два сводных эскадрона. В первый войдут офицеры штаба и политотдела, комендантский эскадрон, разведывательный дивизион и радисты с двумя станциями. Около 250 человек. Командиром сводного эскадрона назначаю себя Ты комиссар не возражаешь? Согласен. во втором эскадроне все остальные поведет их подполковник белых. Он пойдет параллельно с нами, но на значительном удалении внимание немцев будет раздвоено. И запутаются фашисты где белов где белых кивнул комиссар попотеют над донесениями и своими шифровками. Фрицам теперь всюду белов мерещится. ночью сводный эскадрон вышел к разрушенному мосту. берег был круто и высок. людию переправлялись через реку по утелевшим бревнам, а коноводов с лошадьми генерал направил вверх по течению, где был брод. Отвечл за лошадей лейтенант брехов, связист. Сам Павел Алексеевич перебежав по бревнам одним из первых, не без любопытства смотрел, как переходят люди. Разведчики, как и он проскочили без всякой задержки. А среди офицеров штаба и политотдела немало нашлось таких, которые побоялись бежать над шумящим потоком. Перебирались по бревнам на мягком месте, крепко держась руками, тормозили движение. А тут еще неподалеку, возле деревни, началась стрельба. Дозор столкнулся с немецким патрулем. «Вырвемся к своим всему штабу тренировку устрою», — ворчал Белов. Засиделись, отвыкли от брусьев, от бума. Мешки с овсом, а не кавалеристы. «Зря свирепствуешь, Павел Алексеевич», — посмеивался комиссар. «У нас из запаса людей много, бойцы в возрасте. Все равно учить будем. Что-то коноводы задерживаются. У них крюк большой. Брехов маршрут знает, догонит. Пока пешком пойдем». Эскадрон миновал обширный луг. «Авширный луг». пересек поле и втянулся в лес а коноводов все не было павел алексеевич приказал остановиться и ждать наконец появился лейтенант брехов с конноводами все пешие в чем дело кинулся к ним белов товарищ генерал лошадей мы оставили лошадей бросили товарищ генерал Там немцы. «Двести лошадей? Фашистам!» Белов надвигался на лейтенанта, бледнее от ярости. Рука скользнула к кобуре пистолета. «Победителя моего бросил! Я на нем с первого дня!» Щелоковский сзади схватил его руку. Лейтенант пятился, икая от страха. Коноводы исчезли среди деревьев. Белов старался освободить руку, но комиссар держал крепко. если бы там твоего победителя не было тогда как что не понял белов если бы победитель твой тут находился все равно бы стрелял под суд его он весь эскадрон обезножил суд пускай и решит отступил на шаг комиссар а у тебя павел алексееич руки чистые совесть чистая ты солдат не палач кононенко в глазах белова появилась надежда александр константинович пошли за реку лучших разведчиков и этого лейтенанта может отобьют коней бесполезно сказал подполковник вервернул наше прикрытие немты контролируют весь берег ну вот вот мы и стали пехотой с болью произнес павел алексеевич и неуверенно как слепой пошел в гуще леса, задевая плечами ветки.